Глава шестая. Шаткие основания. Калифорния славится многими вещами, и землетрясение – одна из них. В туристических буклетах или в рекламных акциях по продаже недвижимости не упоминается, что на штат приходится примерно три четверти всех оцениваемых рисков землетрясений в Соединенных Штатах. С появлением теории тектоники плит причина стала ясна. Через Калифорнию проходит часть границы Тихоокеанской, и североамериканской литосферных плит. Это конкретный участок границы, не зона субдукции и не центр спрединга. Это разлом, разлом Сан-Андреас, вдоль которого плиты скользят относительно друг друга. Если не произойдет резких изменений в движении плит, Полоса западной части севера американского материка от южного конца Нижней Калифорнии до Сан-Франциско и далее будет очень медленно двигаться на север колески вдоль разлома Сан-Андреас. Никто из нас не увидит, как пустыни Нижней Калифорнии превратятся в леса умеренного пояса, поскольку это займет десятки миллионов лет. И тем не менее, это произойдет точно так же, как когда-то более ста миллионов лет Индия отделилась от Антарктиды и поплыла на север, чтобы в итоге врезаться в Азию и выжить вверх Гималай. За последние несколько миллионов лет, а вероятно, намного дольше, движение вдоль Сан-Андреаса происходило со скоростью примерно 2-3 см в год. Несколько сантиметров в год – это наглядная мера движения плит, но следует помнить, что это только среднее значение. Во время самого известного из всех калифорнийских землетрясений, великого землетрясения в Сан-Франциско 1906 года, потоки, заборы, трубы и дороги за считанные секунды сместились на 3 метра и больше. В одном из мест измеренное перемещение составило почти 8 метров. Мгновенно реализовались сотни лет среднего передвижения. Однако это перемещение было локальным. Вся Тихоокеанская плита одновременно не сдвигалась. Видимые признаки смещения грунта проявились вдоль примерно 500 километров разлома, а дальше с обеих сторон кора осталась прочно соединенной. Научные исследования, проведенные непосредственно после землетрясения в Сан-Франциско, привели к совершенно новой концепции происхождения землетрясений, которая оказывала влияние на исследования и прогнозирование вплоть до нашего времени. Ведущим специалистам, занимавшимся официальным изучением катастрофы, был Генри Рид, профессор геологии из университета Джонса Хопкинса. Он выдвинул теорию о том, что причиной является упругая отдача. Эта теория привлекает простотой, и не в последнюю очередь, тем, что дает возможность прогнозов. Однако многие геофизики считают теорию упругой отдачи недостаточной для понимания взаимодействий в сложных системах разломов, которые обычно происходят в сейсмических активных регионах. Идея Рида и его коллег состояла в том, что силы в земной коре. В те годы, когда теории тектоники плит еще не было, происхождение этих сил было неизвестно. Постепенно повышали напряжение в разломе Сан-Андреас. Затем он не выдерживал, и породы по сторонам рвались, снимая напряжение, поскольку смещение происходило только вдоль части разлома. Ритт посчитал, что этот процесс должен действовать сразу только на один фрагмент разлома. Он предположил, что следующее землетрясение можно предсказать, поставив через разлом линию закрепленных маркеров, отслеживающих его перемещение. Из-за постепенного накапливания напряжения линия маркеров из прямой будет медленно превращаться в нечто вроде вытянутой буквы S, и при определенной кривизне землетрясение станет неизбежным. Одним из логических следствий такой теории было то, что землетрясения на конкретном участке какого-то разлома, подобного Сан-Андреасу, должны происходить примерно через равные промежутки времени и иметь примерно равную мощность. До недавнего времени теория упругой отдачи была основной для большинства попыток спрогнозировать землетрясение вдоль разлома Сан-Андреас. Вместо идеи Рида – на пересекающий разлом линии маркеров, исследователи для отслеживания перемещения земной коры используют данные GPS. Однако накопленный корпус данных заставляет предположить, что землетрясения вдоль разлома могут не быть нерегулярными, не одинаковыми по силе, и что спусковым крючком становятся не только накопленные напряжения, но и внешние механизмы. Например, крупное отдаленное землетрясение. Одна из сложностей. Влияющих на поведение землетрясений и их предсказания, особенно вдоль границы плит вроде разлома Сан-Андреас, заключается в том, что разлом обычно входит в целую взаимосвязанную сеть. Землетрясение вдоль одного разлома может увеличить нагрузку на другой. Например, я бы изобразил Сан-Андреас в виде одной узкой линии. Но на самом деле это широкая полоса с многочисленными отдаленными разломами. Вы можете ощутить огромные силы, задействованные при трении плит друг от друга. Просто взглянув поближе на породы, они разбиты и раздроблены. Землетрясения вдоль этих небольших разломов происходят часто. Но, к счастью, большинство из них слабы и фиксируются только чувствительными сейсмометрами. Средний калифорнийец их не чувствует. Крупные же могут ужасать. Существует история, возможно, апокрифическая, но в целом правдоподобная, о геологи, который приехал в Лос-Анджелес из сейсмически спокойной части страны. Этот человек сказал, что с нетерпением ждал возможности оказаться рядом с сильным землетрясением, поскольку так долго о них и рассказывал, что хотел бы сам испытать такое. Однажды утром в 1994 году землетрясение в Нортридже Сильно встряхнувший Лос-Анджелес бесцеремонно выбросила его из постели. Этого было достаточно. Он решил, что будет счастлив, если больше никогда с таким не столкнется. Что сбрасывает людей с кроватей? Рассыпает книги с полок и опрокидывает мосты и дома. Резкие повторяющиеся толчки, которые вызваны сейсмическими волнами, проходящими через твердую землю и по ее поверхности. Земля буквально трясется. Обычно мы представляем себе волны в жидкости, но в твердых телах они тоже распространяются. Если вы как-нибудь ударите кувалдой по очень твердому объекту, например, по скале или стальной болванке, то испытаете неприятные ощущения волн, идущих обратно по молоту и костям ваших рук. Если ваш удар будет достаточно сильным, то эти волны могут даже вызвать зубной скрежет. Сейсмические волны возникают в том месте, где породы по обе стороны от разлома скользят друг по другу, в так называемом очаге землетрясения, который может быть совсем малой областью, длинным фрагментом разлома или чем-то промежуточным. При этом высвобождается и распространяется большое количество энергии. В целом, чем длиннее скользящий фрагмент разлома, тем больше энергии выделится. Очаг может находиться глубоко в коре. или даже, как в зонах субдукции, в мантии. Однако обычно место землетрясения характеризует его эпицентром, точкой на поверхности, лежащей непосредственно над очагом. Во время землетрясения перемещение по разлому может быть горизонтальным, вертикальным или, что бывает чаще всего, сочетанием обоих способов. Землетрясение в Нортридже было таким разрушительным, в частности, по той причине, что присутствовали быстрые вертикальные перемещения. Сейсмические волны заставляли почву в Лос-Анджелесе резко двигаться вверх, вниз и из стороны в сторону. Поскольку сильные землетрясения могут нанести огромный ущерб и унести тысячи и даже сотни тысяч жизней, геофизики давно искали способы точно их предсказывать. Первой попыткой была теория упругой отдачи Генри Рида, однако она базировалась на информации от одного землетрясения. А чтобы по-настоящему понять механизм землетрясения, что и является необходимой предпосылкой для прогнозов, нужны исчерпывающие данные по многим таким катаклизмам в различных геологических условиях. Даже в сейсмически активных регионах крупные разрушительные землетрясения происходят достаточно редко, и исторические данные дают лишь ограниченную информацию. Поэтому самым важным источником информации оказывается геологическая летопись, подсказки, хранящиеся в горных породах, но в отличие от многих других геологических явлений, землетрясения не оставляют следов, уводящих далеко в прошлое. А расшифровка немногих сохранившихся свидетельств действительно трудна. Почти на всех геологических картах есть разломы. Большие и маленькие, активные и неактивные. Они встречаются почти всюду в земной коре и запечатлевают смещение одного участка, относительно другого в самых разных масштабах, от нескольких сантиметров до нескольких километров. Все эти перемещения, вероятно, сопровождались землетрясениями, однако часто невозможно определить, когда они произошли и насколько сильными были. Последний крупный катаклизм вдоль разлома может стереть свидетельства более ранних и более мелких землетрясений. Трудности с извлечением информации о землетрясениях из геологических данных подтолкнули геофизиков к разработке некоторых весьма творческих подходов. Первая изобретательная идея, метод балансирующих камней, в 1996 году геофизик Джим Брюн выдвинул предположение, что интенсивность прошлых землетрясений на одном участке разлома Сан-Андреас Можно оценить, изучая то, что он назвал балансирующими камнями в пустыне Мохаве и прилегающих районах. Камни, о которых говорит Брюн, поражают воображение. Кажется, что их можно опрокинуть легким толчком, однако внешность обманчива. Чтобы сбросить такую глыбу, нужна большая сила. А сухой климат, где эрозия обычно происходит медленно, гарантирует, что такое хрупкое равновесие сохранится в течение долгого времени. Если мы оценим, какой силы сотрясения нужно, чтобы сбросить эти камни с пьедесталов, и проведем датировку, чтобы узнать, сколько времени они находятся в нынешнем положении, то сможем кое-что узнать о промежутке времени, прошедшем с момента последнего разрушительного землетрясения. Так ученые получают возможность установить верхний предел для силы любого произошедшего с тех пор землетрясения. У этого подхода есть критики, поскольку идея с балансирующими камнями основана фактически на отрицательных свидетельствах. Мы наблюдаем только сохранившиеся камни и не знаем, сколько подобных скал упало во время произошедших землетрясений. И тем не менее Брюн и его коллеги провели достаточное количество измерений, чтобы получить ключ к интенсивности крупнейших землетрясений за многие тысячи лет. что трудно установить по большинству других видов геологических свидетельств. Очевидно, что метод балансирующих камней можно применять только там, где такие камни существуют. А это означает, что его применимость сильно ограничена. Чаще всего геологические свидетельства землетрясений сохраняются в виде нарушения осадочных отложений, смещенный слой почвы, нарушения в озерных отложениях или внезапная смена типа отложений в прибрежной лагуне. Чтобы выявить вертикальный профиль нарушений в таких отложениях, ученые часто используют аккуратно сделанные траншеи рядом с активными разломами или поперек них. В благоприятных случаях таким образом можно зафиксировать несколько прошлых землетрясений. А если с помощью какого-нибудь метода, например, радиоуглеродного датирования, можно установить возраст потревоженных слоев, то можно рассчитать, интервалы повторяемости землетрясений. Однако прогнозы, основанные на геологических данных, не отличаются точностью. Они не скажут нам, что какое-то крупное землетрясение произойдет в октябре 2028 или в апреле 2030 -го года. Обычно они формулируются в вероятностных терминах. Существует 50-процентная вероятность – Что сильное землетрясение случится в какой-то момент в течение следующих 30 лет, но даже такая информация имеет ценность для заинтересованных лиц. Возможно, прогноз такого рода не помешает вам купить дом в привлекательном для вас месте, которое входит в зону возможного землетрясения, но он, вероятно, заставит вас позаботиться, чтобы этот дом и школа ваших детей оказались максимально сейсмостойкими, а также, возможно, убедит вас озаботиться страховкой от землетрясения. Возможно, наилучший способ исследовать характеристики землетрясений сосредоточится на нескольких примерах, изучая известные о них и их последствиях сведения, и искать в геологической летописи подсказки, которые могли бы предупреждать нас о таких событиях в будущем, или хотя бы указывать на вероятность аналогичных землетрясений. В последнем случае интересно ожидаемое землетрясение в северо-западной части Северной Америки. Конечно, в будущем произойдет множество землетрясений. Однако несколько лет назад большое внимание СМИ привлекла потенциальная возможность сильного землетрясения на северо-западе, когда ученые обнаружили данные, свидетельствующие о происходивших когда-то мощных землетрясениях в этом районе. Хотя в исторические времена ничего подобного не фиксировалось, эта история широко освещалась. И я писал о ней подробно в предыдущей книге «Часы природы». Поэтому сейчас изложу ее только кратко. Серьезная озабоченность по поводу вероятности землетрясений на северо-западном побережье американского материка возникла в 1987 году, когда Брайан Атуотер, работник геологической службы Соединенных Штатов и Сиэтла, опубликовал доказательства, что за последние семь тысяч лет в этом регионе Произошло минимум шесть очень сильных землетрясений. Атуотер обнаружил, что эти землетрясения резко опускали часть береговой линии в штате Вашингтон, ниже уровня моря. Об этом свидетельствует мертвая прибрежная растительность, в том числе целые затонувшие леса, погибшие, когда корни растений были внезапно затоплены морской водой. В некоторых местах Атуотер нашел также слои крупного песка – полностью покрывшего мелкий ил, внезапно погрузившихся под воду прибрежных болот. Оказалось, что этот песок принесли волны цунами, связанные с землетрясениями. Работа от Уотера попала в заголовки прессы, поскольку этот регион не считали особо сейсмически активным. Да, землетрясения происходят, но в основном слабые. Упоминаний о сильных разрушительных катастрофах? Нет. В письменных документах вплоть до первых поселенцев». однако рядом с побережьем есть зона субдукции геологи назвали ее зоной субдукции каскади которая говорит таким ученым как атуотер о потенциальной возможности сильного землетрясения хотя зона субдукции место сильных землетрясений по всему миру северо западная часть тихоокеанского побережья почему то выглядело исключением. Предполагалось, что это связано с необычным характером этой конкретной зоны субдукции. Литосфера, которая погружается здесь вглубь, является частью плиты Хуан-де-Фука. Небольшой молодой плиты, которая сформировалась в каком-то центре спрединга, расположенном недалеко от побережья. Плита, все еще теплая после образования на океаническом хребте, и потому относительно плавучая, проскальзывает под Северную Америку под небольшим углом. а не ныряет круто в земную мантию. Возможно, это каким-то образом препятствует ее заклиниванию и возникновению сильных напряжений, что в свою очередь объясняет причины того, что при скольжении плит возникают только слабые землетрясения, а по-настоящему сильные не происходят. Однако геологические данные, собранные Атуотером, показали, что в сейсмической активности вдоль зоны субдукции Каскади нет ничего необычного, В недалеком прошлом здесь были сильные землетрясения магнитудой 8 и больше. Самое последнее датируется январем 1700 года. Когда поселенцев здесь еще не было, оно несет ответственность за некоторые затопленные прибрежные леса штата Вашингтон. И почти наверняка стало источником хорошо задокументированного цунами, которое обрушилось в то время на Японию. Исследования от Уотера стали тревожным сигналом для региона. поскольку показали, что при долгосрочных стратегиях планирования нельзя опираться только на недавний опыт. Сильные землетрясения в этом районе побережья неизбежны, а катаклизм в зоне Каскадия сегодня нанес бы огромный ущерб таким городам, как Сиэтл, Портленд и Ванкувер. Он также может вызвать волны цунами, которые посеют хаос по всему побережью. К сожалению, несмотря на большое количество исследований, проведенных после первоначальной работы от Уоттера, Геологические данные все еще не дают надежной основы для прогноза. Когда именно случится следующая катастрофа? В прошлом землетрясения происходили с неодинаковыми интервалами, а геологическая летопись насчитывает всего 6 или семь тысяч лет. Единственный вывод, который можно сделать, то что существует очень высокая вероятность того, что в течение следующей тысячи лет в этом регионе произойдет еще одно сильное землетрясение — Возможно, в какой-то момент появятся предвестники землетрясения, быстрые изменения высоты, свидетельствующие о нарастании напряжения в земной коре и литосфере. Мощность землетрясений, не зафиксированных в письменных источниках, можно оценить только по свидетельствам в геологической летописи, по степени смещения вдоль какого-нибудь разлома или на основании данных о протяженности территории. на которой оказалась катастрофа. Землетрясения, обнаруженные Брайаном атувотером в северо-западном регионе, можно с уверенностью именовать сильными на основании подобных данных, включая тот факт, что они вызывали цунами. Однако в современном мире мощность землетрясений можно гораздо точнее измерить с помощью сейсмометров. Один из способов измерить силу землетрясений — Шкала Рихтера, разработанная в 1930-х годах американским сейсмологом Чарльзом Рихтером. Метод Рихтера был создан специально для землетрясений в Калифорнии и основан на реакции сейсмографа определенного типа. Шкала логарифмическая, то есть одна единица шкалы означает десятикратное изменение интенсивности. Землетрясение силы 6,5 оказывается примерно в 10 раз более разрушительным, чем землетрясение в 5 целых, десятых. Однако оказалось, что первоначальный метод Рихтера не очень хорош для точного определения энергии, выделяющейся при сильных землетрясениях. Начало примечания. Например, метод учитывал только энергию поверхностных волн. Но при глубоких толчках нужно не забывать еще объемные волны. Примечание переводчика. Конец примечания. Сегодня слова шкала Рихтера употребляют редко. Обычно говорят о магнитуде землетрясения. Начало примечания. Обратите внимание, что магнитуда – величина безразмерная, и слово «баллы» употреблять неправильно. Нужно говорить о землетрясении магнитудой 6, а не магнитудой 6 баллов. Примечание переводчика. Конец примечания. Однако с практической точки зрения разница между старой и новой версиями невелика. Землетрясение магнитудой 2,3 – по-прежнему слабы, с магнитудой 5,6 по-прежнему средние, а с магнитудой 8,5 очень сильные. И такие землетрясения нередко называют суперземлетрясениями или мегаземлетрясениями. Конца у шкалы Рихтера и ее преемника нет, однако землетрясения магнитудой более 8, к счастью, редки. По данным Геологической службы США, самое сильное из зарегистрированных землетрясений, которое произошло в шестидесятом году в зоне субдукции у берегов Чили, имело магнитуду 9,5, одно из самых разрушительных землетрясений последних лет. С магнитудой 7,9 произошло 12 мая 2008 года в китайской провинции Сычуань. Китай имеет долгую историю сильных землетрясений. и создал активную национальную программу по отслеживанию разломов и оцениванию риска землетрясений. Страна также является центром международных исследований в области сейсмологии. Несмотря на это, сычуаньское землетрясение удивило специалистов, поскольку произошло вдоль разлома, который, казалось, представлял лишь небольшую опасность перемещения. или, как минимум, перемещение в таких масштабах. Это напомнило ученым, как трудно точно предсказывать такие явления. Катастрофическое землетрясение, обрушившееся на Гаити в январе 2010 года, тоже ясно показало, что эти бедствия не всегда появляются там, где их можно ждать. Сычуаньское землетрясение произошло в центре Китая, вдали от ближайшей границы литосферных плит. Аналогично и другие китайские землетрясения в основном удалены от краев плит. И тем не менее, именно тектоника плит – наилучший способ понять основную природу сейсмичности в этой стране. При некотором воображении, источник китайских землетрясений можно проследить на 200 миллионов лет назад. До огромного континента Гондвана, который состоял из всех современных южных континентов, собранных в единый массив суши – Гондвана. распадался постепенно, и примерно 130 миллионов лет назад Индия отделилась от того, что сейчас называется Антарктидой, и начала медленно перемещаться на север в сторону Азии. Как описано в предыдущей главе, это привело к столкновению массивов суши около 50 миллионов лет назад. Однако в результате столкновения индийская плита не остановилась совсем, как показывают данные GPS. Она по-прежнему вдвигается в Азию, примерно на 5 сантиметров в год. Вдоль по дуге Гималайского фронта, отмечая границу между плитами, проходят гигантские разломы, и сильные землетрясения вдоль этих разломов время от времени снимают напряжение от столкновения. Напряжение рассеивается и другими способами. Продвигаясь все глубже в Азию, Индия не только сминала и превращала в высокие горы порода континента, она также сдвигала на своем пути крупные участки территории Азии. толкая их к востоку вдоль сети разломов, которые сегодня пересекают Юго-Восточную Азию и Китай. Такое медленное вытеснение на восток можно сравнить с выдавливанием зубной пасты из тюбика. Сычуаньское землетрясение было слабой реакцией земной коры на такое вытеснение на восток, хотя для людей оно оказалось весьма большим потрясением. В районе, где произошло землетрясение порода Тибетского Нагорья, Перемещающиеся на восток вследствие столкновения выталкиваются вверх относительно твердой коры сычуанской впадины. Вдоль границы между этими двумя типами коры проходит сеть разломов и наблюдается резкое изменение высоты. Перепад высот от нагорья до низменной сычуанской впадины является одним из самых больших на Земле. Ясно, что для того, чтобы поддерживать такое неравновесное состояние, нужны огромные геологические силы, Сучуанское землетрясение произошло на разломе Байчуань, одном из нескольких разломов, идущих по границе между этими фрагментами земной коры. Хотя в прошлом вдоль разлома происходили и другие землетрясения, ни одно из них не было таким сильным, как случившееся в 2008 году. Город Байчуань, расположенный прямо у разлома, существует полторы тысячи лет, но ни разу не был разрушен до 2008 года, казалось. что беспокоиться по поводу этого разлома незачем. Китайские исследователи тратили время и деньги на другие, более активные разломы, которые в основном также в конечном итоге связаны со столкновением между Индией и Азией. У землетрясения 2008 года не оказалось никаких явных предвестников. Потом некоторые люди говорили, что видели перед толчками много жаб. Однако, несмотря на множество свидетельств, Ученые так и не обнаружили какой-либо четкой связи между поведением животных и надвигающимися землетрясениями, которая оказалась бы полезной для прогнозирования. Вполне возможно, что земноводные в Сучуане были всего лишь предвестниками весны, и в 2008 году прыгающих жаб было не больше, чем в любой другой год. Сычуаньское землетрясение показало, что в наших знаниях о землетрясениях есть масса серьезных пробелов. Одна из причин того, что разлом Байчуань считался относительно безобидным, то, что он состоял из набора коротких фрагментов. На поверхности не было никаких свидетельств, что во время прошлых землетрясений скольжение происходило одновременно в нескольких частях, а короткие разломы особенно сильных землетрясений не вызывают. Однако видимые разрывы на поверхности от землетрясения 2008 года растянулись почти на 250 километров и охватили несколько отдельных фрагментов. Теперь считается, что такие отдельные поверхностные фрагменты плохо отражают сплошную природу разлома, проходящего в земной коре. Поэтому сильные землетрясения вдоль разлома гораздо более вероятны, чем считалось ранее. Область вокруг разлома Бэйчуань – сейчас находится в центре внимания китайских и иностранных геологов. Хотя землетрясение 2008 года сбросило напряжение, которое накапливалось в течение сотен или даже тысяч лет, исследователи обнаружили, что оно, возможно, также увеличило нагрузку на соседние разломы, способствуя дальнейшим землетрясениям. Может оказаться, что сучуанское землетрясение увеличило вероятность возникновения еще одной катастрофы магнитудой 7 или больше вдоль какого-нибудь другого разлома в этом регионе. Это, а также аналогичные результаты в других сейсмических зонах, отчасти являются причиной того, что некоторые геофизики с сомнением относятся к возможностям теории упругой отдачи предсказывать новые бедствия. Многие специалисты также предупреждали, что в своем стремлении восстановить разрушенные постройки После сычуанского землетрясения государственные органы, возможно, не учитывают урок, который должны были извлечь из прошлых землетрясений по всему миру. Большая часть ущерба от землетрясений вызвана не самими толчками. Их можно в некоторой степени смягчить строгим соблюдением строительных стандартов, а местными геологическими условиями. В случае сычуанского землетрясения эти условия включают возможность оползней. неотъемлемую опасность местного крутого рельефа. В частности, если землетрясения происходят в сезон дождей, они могут потенциально нарушить устойчивость крутых склонов, и тогда фрагменты горных пород направятся в густонаселенные долины. При восстановлении зданий нужно учитывать не только свойства самих построек, но и место их расположения. Несмотря на то, что сила сычуаньского землетрясения стала для китайцев неожиданностью, жители Центрального Китая и других сейсмически активных мест мира знают об этих бедствиях не понаслышке. А вот жители американского юга в начале 1800-х годов меньше всего ожидали, что им в буквальном смысле предстоит испытать сногсшибательные толчки. Начиная с конца 1811 года, здесь внезапно произошла серия мощных землетрясений. К счастью, они прошли в малонаселенной местности, и число жертв оказалось умеренным. Однако сейсмические волны хорошо ощущались и существенно изменяли ландшафт. Толчки начались 16 декабря 1811 года и продолжались время от времени больше года. Судя по свидетельствам очевидцев и размеру известных повреждений, между декабрем 1811 и февралем 1812 Произошло минимум три отдельных землетрясения магнитудой от 7,5 до 8. Каждое из них, вероятно, было таким же сильным, как землетрясение в Сан-Франциско в 1906 году. В течение этих трех месяцев и после них регион сотрясали также более слабые, но все же серьезные толчки. Их общее название землетрясения Нью-Мадрида дано по городку Нью-Мадрид, штат Миссури, на реке Миссисипи. который сильно пострадал. В начале 19 века без радио, телевидения, интернета новости распространялись медленно. Тем не менее, подробные сведения об этих землетрясениях появились довольно быстро, поскольку Миссисипи уже тогда была оживленной рекой, а Нью-Мадрид – оживленным портом, через который часто проходили речные суда, доставлявшие в числе прочего и новости. Кроме того, землетрясения ощущались на значительной территории американского юга, Газеты, выходившие зимой 1811-1812 года, полны писем корреспондентов, описывающих свои собственные наблюдения или наблюдения друзей. Как всегда, толпа жаждала узнать о стихийном бедствии больше. Возможно, некоторые сообщения преувеличены, но в целом они похожи на серьезные попытки описать происходившее. Это реальное отражение той эпохи, и их интересно читать. В письме одного жителя местечка Вест-Ривер штат Мэриленд, опубликованном в Пенсильвания Газет, газете, выходившей в Филадельфии. Так описывается звук, сопровождавший одно из сильных землетрясений января 1812 года. Похоже на звук горячего железа, брошенного в снег, только намного громче и ужаснее. Из Луизиана Газет мы узнаем от другого корреспондента, что звук, сопровождавший первое землетрясение, первоначально был похож на далекий шум. нескольких экипажей, проезжающих по мостовой, но затем превратился в гораздо более громкий, подземный гром. Тот же автор даёт множество дополнительных деталей, описывает температуру во время толчков, туманную дымку в атмосфере, необычную погоду в том году, а затем переходит к подробному описанию характеристик нескольких небольших авторшоков. Начало примечания. Авторшок от автор после и шок-толчок Более слабый толчок, который происходит примерно в том же месте после основного удара. Примечание переводчика. Конец примечания. При наблюдении за поразительными событиями, пишет он, «Вероятно, не следует считать маловажными никакие сопутствующие обстоятельства. Это событие в высшей степени поразительно, и точная фиксация признаков в подобных случаях может послужить науке». Я уверен, что если бы этот человек жил в наше время, он был бы заядлым блогером. Другие сообщения отмечают маятниковые часы, остановившиеся после толчка, звонящие церковные колокола, опрокидывание дымовых труб, появление больших трещин в земле, исчезновение небольших островков на Миссисипи и тошноту людей в раскачивающихся зданиях. Множество мнений высказывалось по поводу причин этих землетрясений. Одни считали причины подземный огонь. Другие — некий электрический флюид внутри Земли. Появилось предположение о наличии связи с отдаленными вулканическими событиями в Андах. Одно из моих любимых предположений появилось тоже в Луизиана Газет. и обращалась к Большой комете, заметной осенью 1811 года. Комета двигалась на запад. с момента прохождения своего перегилия. Возможно, она коснулась горы в Калифорнии, что и потрясло слегка эту сторону земного шара. Разумеется, появились и заявления о божественной каре. Один автор утверждал, что землетрясение почти разрушило город Натчес, первую столицу территории Миссисипи, а потом и штата Миссисипи, потому что, как он выражался, тот был местом безнравственности и отсутствия порядочности. Даже в разгар хаоса не все теряли чувство юмора. Один человек, путешествующий по Миссисипи, сообщал «В Нью-Мадриде царил ужас. Среди жителей преобладали смятение, страх и неразбериха. Однако посреди этого страха и неразберихи один из горожан писал другу. Один джентльмен, от которого я ожидал более здравых суждений, говорит, что эти судороги происходят от того, что наш мир вошел с луной». соприкосновению и что толчки повторяются всякий раз, как они сталкиваются друг с другом. Внешний вид Луны вчера вечером обрушил состояние его духа так же, как землетрясение обрушило мой домоход. Другой человек с весьма серьезным лицом говорил мне вчера, что не на шутку перепугался, решив, что когда я его выкинуло из кровати начался судный день, но потом немного поразмыслил и решил, что судный день вряд ли бы наступил ночью. Спустя 200 лет после той катастрофы район Нью-Мадрида по-прежнему остается центром сейсмической активности, хотя нынешние землетрясения слабы. Тем не менее юго-восточная часть США находится далеко от границ плит, и не существует никакого процесса эквивалентного выдавливанию земной коры в Китае, который бы мог связать землетрясения в Нью-Мадриде со столкновением плит. Как же тогда их объяснить? И есть ли серьезная вероятность, что в будущем этот регион снова столкнется с подобным катаклизмом? Оба эти вопроса в последние десятилетия активно изучали, и большинство геофизиков считают, что ответ на второй вопрос – категоричное «да». Правительства штатов, входящих в регион, приняли это к сведению, и создали организации для информирования общественности об опасностях землетрясений и распространению знаний о мерах безопасности. Эти образовательные усилия получили неожиданный, но, возможно, не особо желательный импульс, когда биолог-пенсионер Айбен Браунинг заявил, что с вероятностью в 50% в первых числах декабря 1990 года в Нью-Мадриде произойдет разрушительное землетрясение, По вычислениям Браунинга, в эти дни гравитационные силы Луны и Солнца будут максимальными и смогут вызвать катастрофу. И его предсказание вполне предсказуемо привлекло пристальное внимание прессы. И несмотря на скептическое отношение геофизиков, за ним последовал всплеск безумной суматохи, закрывались школы. Не работали магазины, в Нью-Мадрид приехали съемочные группы телевидения. Самые обеспокоенные жители покинули город, однако ничего не произошло. И разочарованные, или, возможно, обрадованные, съемочные группы свернули оборудование и уехали. В сети питания Томс грил в центре Нью-Мадрида упал спрос на сейсмические гамбургеры с посередине. До Святого Грааля точных, краткосрочных прогнозов землетрясения еще далеко. И случай Браунинга иллюстрирует, почему большинство геофизиков опасается что-то предсказывать. Даже прогнозы с небольшой научной достоверностью можно раздуть сверх всякой меры. Однако организации, занимающиеся отслеживанием землетрясений, выдают прогнозы в терминах вероятности. На основании последних исследований геологическая служба США предсказывает, что вероятность сильного землетрясения в районе Нью-Мадрида, аналогичного тем, что произошли в 1811-1812 годах, составляет 7-10% для последующих 50 лет. Иными словами, есть примерно один шанс из десяти, что за ближайшие 50 лет в регионе произойдет потенциально весьма разрушительное землетрясение. Если же говорить о землетрясениях магнитудой 6, то вероятность такого события возрастает до 25-40%. Такие заявления звучат далеко не так тревожно, как у Браунинга, и не привлекают десятки съемочных групп. Однако у жителей Юго-Востока США есть все основания воспринимать их всерьез. Даже землетрясение магнитудой 6 может привести к серьезному ущербу. И хотя большинство американцев считает сейсмической столицей страны Калифорнию, жители нескольких штатов вдоль Миссисипи подвергаются примерно такому же риску, что и население Сан-Франциско. Из-за силы и удаленности от границ плит землетрясения в Нью-Мадриде стали хрестоматийным примером внутриплитных землетрясений. Годы исследований пролили свет на геологические условия и дали представление о том, как и почему они происходят, Тем не менее, в мире есть места с аналогичной геологией, которые не отличается сейсмической активностью. И причина таких различий неизвестна. В 1996 году авторы длинной подробной научной статьи о землетрясениях в Нью-Мадриде цитировали Уинстона Черчилля, который сказал России «Это загадка, завернутая в тайну внутри головоломки». Несмотря на значительный прогресс в нашем понимании событий в Нью-Мадриде, Эта загадка еще не раскрыта до конца. Известно, что землетрясения 1811-1812 годов связаны с древней рифтовой долиной, огромным рубцом в земной коре, лежащим глубоко под поверхностью. Он появился несколько сотен миллионов лет назад, когда тектонические силы почти разорвали континент на части, но все же не преуспели. Однако в ходе этого процесса, сопровождавшегося вулканической активностью, образовался широкий разлом, который называется рифт Рилфуд. Сегодня на поверхности явных признаков рифта Рилфуд не наблюдается. Его наличие под сейсмической зоной Нью-Мадрид известно по данным дистанционного зондирования, которые показывают, что разлом погребен под осадочными породами толщиной в несколько километров, длина рифта около 300 километров, ширина около 80 километров. Большинство зарегистрированных в этом регионе землетрясений попадает в эти границы. Как правило, они происходят на глубине 3-12 километров. По мнению большинства специалистов, такое соответствие между местами толчков и рифтом означает причинно-следственную связь. Город Нью-Мадрид находится непосредственно на краю скрытого рифта. Но почему объект в центре литосферной плиты возрастом свыше полумиллиарда лет должен порождать землетрясение сегодня или 200 лет тому назад? Одно из последних предположений заключается в том, что рифт заново активировался. спустя многие годы после своего образования, когда он прошел над какой-то горячей точкой в Мантии около 90 миллионов лет назад. Эта интересная идея возникла, когда Рой Ван Арсдейл и Рэндал Кокс из Мемфисского университета поняли, что Бермудская горячая точка, названная так потому, что предположительно ответственна за вулкан, образовавший Бермудские острова, в то время находилась под южной частью территории Соединенных Штатов. Геологи давно знали, что эта часть североамериканского материка 90 миллионов лет назад вздымалась полуторакилометровыми горами, и здесь шла вулканическая деятельность. Затем горы разрушались, весь регион опустился ниже уровня моря, и на затопленной океанической коре накопилось несколько километров морских отложений. Такой подъем и последующий проседание согласуется с прохождением этой области над горячей точкой Мантии. Некоторые геологи скептически относятся к идее Ван Арсдейла и Кокса, поскольку сомневаются в реальности Бермудской горячей точки. В настоящее время нет активных вулканов, с нею связанных, и существуют лишь очень нечеткие следы потухших вулканов, отмечающих движение североамериканской плиты над нею. Однако геологические свидетельства наличия вулканической деятельности в районе Нью-Мадрида примерно 90 миллионов лет назад неоспоримы, как и неоспоримы свидетельства вздымания земной коры вверх с последующим опусканием. Каковы бы ни были их причины, такая активность, безусловно, могла привести к возобновлению активности разломов, связанных с первоначальным созданием рифта. Возможно, свою роль в возобновлении активности – сыграли события последних нескольких миллионов лет, повторяющееся увеличение и уменьшение нагрузки на североамериканскую кору из-за ледников плейстоценового ледникового периода. Из истории крупных прошлых и слабых современных землетрясений ясно, что разломы в регионе рифта Рилфуд представляют собой слабые места в земной коре и склонны к перемещениям при устойчивом напряжении в пределах североамериканской плиты. Недавние GPS-измерения показывают, что напряжение в регионе рифта Рилфуд является сжимающим. Разлом с обеих сторон сдавливается. Они также показывают, что за последние 20 лет перемещение пород в регионе неуклонно уменьшается. Это побудило одну группу исследователей высказать предположение, что накопленная деформация уменьшается, а риск землетрясения снижается. Однако большинство специалистов не разделяет эту точку зрения. геологическая служба США придерживается своего прогноза. В течение следующих 50 лет с вероятностью 7-10% здесь состоится сильное землетрясение. К тому же данные геологической летописи показывают, что в прошлом здесь неоднократно происходили сильные землетрясения после длительных периодов затишья. Откуда мы знаем об этих более ранних землетрясениях? Сейсмическая зона Нью-Мадрида расположена в широкой пойме реки Миссисипи, И весь этот регион покрыт накопившимися за тысячелетия глиной, песком и илом, которые откладывались во время наводнений. Если такой материал встряхивать, как это было во время землетрясений 1811-1812, он разжижается, превращается в основном в суспензию небольшой прочности. Это регулярно происходит, когда землетрясение случается в районах с рыхлыми, илистыми, богатыми водой отложениями. Результатом такого разжижения было обрушение кранов, доков и других портовых сооружений в Порто-Пренсе, на Гаити при землетрясении магнитудой 7 в январе 2010 года. Во время землетрясения в Нью-Мадриде разжижение привело к песчаным выбросам, небольшим вулканоподобным извержениям, когда в воздух выбрасывались взвесь песка и грязи. Один свидетель утверждал, что видел грязь, песок, воду и уголь. подброшенные на 30 ярдов в высоту. Начало примечания. Около 27 метров. Примечание переводчика. Конец примечания. Отложения, образованные такими песчаными выбросами, иногда метровой толщины и до 30 метров в диаметре, можно найти и сегодня. И когда геологи начали их датировать и наносить на карту, Они обнаружили, что некоторые из них гораздо старше землетрясений 1811-1812 года. Определение возраста отложений, порожденных такими выбросами, практически все они лежат в области над рифтом Фуд, показывает, что за последние 4000 тысячи лет в этом регионе случилось минимум 4 крупных землетрясения. Несмотря на огромное количество работ, посвященных механизмам землетрясений и событиям в таких местах, Как сейсмическая зона Нью-Мадрида, зона вдоль разлома сан и сейсмические зоны в Японии, Китае и Индии, прогнозирование землетрясения остаётся трудной задачей. На сегодняшний день всего один прогноз оказался успешным, в том смысле, что он появился незадолго до серьёзного землетрясения и позволил местным властям подготовиться. Однако, хотя в этом случае и имелись явные предвестники бедствия, возможно, отчасти роль сыграла и простая удача. Этот прогноз был сделан в 1975 году в Китае для окрестностей города Хэйчэн на востоке страны. В то время в Хэйчэне проживало около миллиона человек, и власти обеспокоились тем, что в течение нескольких месяцев увеличилось число мелких землетрясений. Поступали сообщения о поднятии грунта и об изменениях уровня грунтовых вод. Затем частота мелких землетрясений резко возросла, и власти приняли решение об эвакуации города. Это был смелый шаг, потому что повышение сейсмичности предшествует лишь небольшой доле крупных землетрясений. Однако он оправдался. На следующий день землетрясение магнитудой 7,3 практически полностью разрушило город. Времени было мало, и не всем удалось спастись. Погибло около тысячи человек». Однако без эвакуации потери были бы гораздо больше. Возможно, точный прогноз землетрясения в Хайчэне был счастливым случаем, но он иллюстрирует важность подготовки для сведения к минимуму человеческих бедствий. Даже если катастрофу нельзя предсказать точно, очень важно просто знать о высокой вероятности беды, основываясь, возможно, на геологических данных о прошлых землетрясениях, GPS-измерениях перемещений суши. количество слабых толчков или множестве других факторов. В таких местах, как Япония и Калифорния, власти, осознавая угрозу, ввели строгие строительные нормы и правила для повышения сейсмобезопасности и регулярно проводят учения, чтобы население аварийной службы знали, что делать при ударе стихии. Большинство школьников в Калифорнии точно знают, что делать в случае подземных толчков, даже если их родителям это неизвестно. Такие меры значительно сокращают число погибших и пострадавших, а также уменьшают ущерб для зданий и инфраструктуры. Когда строгих строительных норм нет, а подготовка людей ведется бессистемно, удручающая обычная картина для многих сейсмически опасных регионов планеты — то даже умеренные и умеренно сильные землетрясения могут нанести большой вред. Начало примечания. Огромные разрушения во время Спитакского землетрясения 7 декабря 1988 года были вызваны недооценкой опасности, нечеткими нормами сейсмостойкого строительства и нарушениями при их выполнении. В результате погибло более 25 тысяч человек и было разрушено примерно 40% промышленности Армении. Примечание научного редактора. Конец примечания. В апреле 2009 года землетрясение магнитудой 6,3 около итальянского города Акуила унесло жизни примерно 300 человек. Десятки тысяч людей остались без крова. Один итальянский чиновник позже прокомментировал, что землетрясение аналогичной силы в Калифорнии, вероятно, не привело бы к гибели людей, а ущерб – оказался бы минимальным. Пусть пока нереально делать точные долгосрочные прогнозы о землетрясениях, но с помощью современных технологий можно давать краткосрочные предупреждения, которые помогут смягчить последствия стихии. Благодаря сетям сейсмометров, подключенным к высокоскоростным компьютерам, можно обнаружить и проанализировать первые сейсмические волны, определить эпицентр землетрясения, провести оценку ожидаемой силы толчков в близлежащих городах, и все это за несколько секунд. Сообщение можно мгновенно передавать в систему метрополитена, на электростанции, в школы, больницы, аварийные службы, рекомендую им перейти к заранее определенным процедурам. Можно даже отправить предупреждение на все мобильные телефоны, находящиеся в зоне опасности. Волны двигаются с разной скоростью, которая зависит от местных горных пород, но, как правило, составляет примерно несколько километров в секунду. Поэтому предупреждение может опередить волны всего на несколько секунд, однако этого достаточно, чтобы школьники забрались под столы или остановились поезда метро. Система срочных предупреждений уже действует в Японии. В случае сильного землетрясения она отправляет сообщения во все школы страны. Аналогичную систему тестируют в Калифорнии. где в зависимости от места положения эпицентра время предупреждение может оказаться довольно значительным. Например, в случае сильного землетрясения в южной части разлома сан андрес что прогнозируется с умеренно высокой вероятностью, Лос-Анджелес получил бы уведомление за целую минуту до прихода волн, а этого времени хватит для принятия многих заранее оговоренных мер. Сильные землетрясения, суровые реалии жизни, я бы даже сказал, суровые реалии тектоники плит – Когда они происходят, они напоминают нам об огромной силе перемещения литосферных плит на поверхности планеты. Укротить мать природу, не получится. Однако геонауки дают нам возможность предвидеть ее ходы. И такие знания вкупе с тщательным планированием могут свести к минимуму ущерб от периодических вспышек ее гнева.